Глава тринадцатая. За некоторое время до того, когда свадьба была еще в разгаре. Призрачная кобра не так уж часто выбиралась на свободу. Всего два раза. Это был третий. А теперь ей хотелось посмотреть дворец, в котором она когда-то давно жила. Она сама не помнила, как давно это было. «Осталось ли еще что-то с тех времен, когда она еще была женщиной, молодой, прекрасной?» с дышала кобра, медленно скользя по синим плиткам пола и оглядывая древнюю кладку стен. Здесь все было почти как раньше, но тех картин на стенах при ней еще не было. А вот эти светлые покои... Это же ее покои, нет?» Кобра остановилась посреди просторной гостиной, стенами которой служили резные панели из молочно-белого мрамора, пропускавшие теплый рассеянный свет. А в центре был широкий мраморный бассейн с фонтанчиком. Там среди белых и розовых лотосов плавали золотисто-оранжевые рыбки. «С-с-с!» – удивленно зашипела она и подползла к воде. «Вы еще здесь?» Безмолвные хранители подплыли к самой поверхности, глядя на нее и открывая рты. Словно хотели сказать, что пока этот старый дворец стоит, они будут жить и беречь это место. Еще многое могли рассказать рыбки, но тут неожиданно раздалось хлопанье маленьких крыльев. Волнистые попугайчики, голубой и зеленый, слетели откуда-то сверху и опустились на мраморный бортик бассейна, а следом за ними туда мягко запрыгнула большая дымчатая кошка. Засмеялась змея, увидев новых хранителей змеиного рода. Ведь если появились новые хранители, значит, колесо жизни сделало полный оборот. Начался Новый цикл. Еще немного, и призрачная кобра уползла туда, где она спрятала великую ценность змеиного мира, цветущей крупными желтыми цветами ашхи. Незаметно проскользнула в зал, похожая на перевернутую чашу, окунулась в озеро священной воды. На миг засияла искрами магии, словно обновила кожу. А после вернулась на свое место. Маленькую небесную деву не стоит надолго оставлять одну. В то же самое время далеко оттуда мужчина застыл, сидя за рабочим столом своего кабинета. Невидящий взгляд упирался в стеклянную стену перед ним. Пожелая он подойти и шагнуть сквозь нее, он оказался бы прямо в небе а вечно шумящий город остался бы внизу под ним. Надо только расправить крылья. Мужчина поморщился, глядя на проплавленные в каленом стекле следы орленных когтей и опустил глаза на стол. Вечное напоминание о поражении. А цикл времен сменился. Три предмета лежало перед ним на столе. Чехол для телефона, вьющийся золотистый волос и тонкий белый шарф. Три души были привязаны к ним. Но он уже не мог забрать их, как прежде. Резким движением смел все эти три предмета в ящик стола, закрыл на ключ и встал. Отошел к стеклянной стене и замер, затаив дыхание. А потом древний орел расправил огненно-красные крылья и слетел в ночь. Сменился цикл времен. Начался новый. Слишком долго смысл его существования была война. Возможно, теперь это будет женщина. Наконец настала ночь. Жених унес невесту на руках, а подгулявшие гости разбрелись по своим покоям спать. Все встретятся завтра. И послезавтра будут поединки, охота и снова пиры. Еще неделю будет шуметь в змеинном доме свадебное застолье. Ну, а сейчас было время для хозяев этого дома. Их черед идти в священный зал, туда, где цветет ашхи, и воздух дурманище сладкий и теплый. Они снова были вместе, горели страстью оба, но теперь уже осторожнее. Беременность, к тому же Лера уже устала и перенервничала. Хотелось просто побыть вдвоем. Она устроилась на груди у Далгета и гладила его ладонями, перебирая пряди длинных темных волос. Вторая матри уже вернулась. Муж рядом. Малыши потихоньку начали толкаться. Она их чувствовала обоих. Комплект для счастья полный. И вдруг ей в голову пришла мысль. Нет, про то, что Сахе тоже нужен дворец, она начала думать далеко не сегодня. Когда сказала об этом Далгету, тот только загадочно улыбнулся и выгнул красивую черную бровь. Опять все заранее продумал. Но сейчас она думала не об этом. Слушай, а почему Ашхи цветет только здесь? Он в этот момент расслабленно водил по ее спине кончиками пальцев. м Взглянул на нее, сосредоточившись. «Я не знаю, но можно посмотреть в зале для беседы или спросить у Захри». «Вряд ли Захри понравится, если мы сейчас ввалимся к нему с вопросами», — хмыкнула Лера, усаживаясь на нем верхом. «Хм...» Мужчина переместил руки на ее бедра и внезапно охрип. «Ты хочешь посмотреть прямо сейчас?» «Да!» «Быстро сбегаем и вернёмся!» «Хорошо!» — обречённо выдохнул долгет саживая её на пол. «Если ты хочешь, мы пойдём прямо сейчас!» Достал халатик, помог Лере одеться и поднял её на руки. Несколько секунд, чтобы покинуть зал, и они бесшумно двинулись по коридорам дворца. А в ночном дворце в тот момент происходило много интересного. Сначала Лера собиралась просто сходить по-быстрому к залу для беседы, благо Далгету тут открыты все пути, а что закрыто, то откроет его магия. Посмотреть, может, что-то там найдется в древних свитках и вернуться обратно. Она, правда, еще сама толком не поняла, почему ее это интересует, но четко осознавала, что это важно. Момент был подходящий. Глубокая ночь – никого. Можно спокойно проскочить незамеченными. Однако не успели они миновать первый же коридор, как со стороны недавно отремонтированных покоев старого дворца донеслись странные звуки. Однако после того веселья, что они там устроили, гости давно уже должны были спать и десятый сон видеть. Лера сразу велела и Идалгету остановиться, слезла с его рук и стала прислушиваться. Звук как будто плеснуло что-то, и затихло, потом снова, и шаги. — долгет ты тоже слышишь это? — спросила она шепотом. Но муж уже обратился вслух и подался вперед. Во всем его облике проглядывала смертельно опасная кобра. — долгет тут он обернулся к ней, сосредоточенной, брови сведены. — Пойдем, я отнесу тебя в спальню. — Ага. А сам пойдёшь навстречу неведомой опасности один? — Нет. — она вскинула руки и шагнула назад, отстраняясь от него. — Мы пойдём туда вместе. — Лера! — долгет наклонил голову, в голосе прорезались суровые нотки. — Нет! — тряхнула головой она. — В случае чего ты всегда можешь меня защитить. Он некоторое время ещё гипнотизировал её сердитым взглядом. Потом тяжело выдохнул и прошипел. «Хорошо, но держись за моей спиной!» И дальше они, медленно продвигаясь, стали бесшумно пробираться к гостиной. А оттуда снова донесся плеск. Какие-то тяжелые шаги и... Женский смех! А потом странно знакомый голос тихо проговорил. «Саша, посторожи!» И снова смех. Плеснула вода. «Что за чертовщина?» Они с долгетом переглянулись и пустились быстрее в гостиную. Огромный черный наг влетел первым, Лера следом, и чуть не врезалась в него, потому что он замер столбом, уставившись на что-то перед собой. Но когда она наконец поняла, на что смотрит ее муж, разинув рот, в бассейне... Радостно верещая, плескаясь, плавал крокодил. И, похоже, не просто так плавал, а, судя по характерному хихиканью, играл на перегонки с рыбками. А рядом у бортика бассейна на стрёме стоял Александр Романович, тесть Далгетхана собственной персоной. «Мама? Папа?» – потрясённо выдохнула Лера. «Вот теперь их заметили». Крокодил мгновенно обернулся долгетовой тещей. Женщина взвизгнула и попыталась занырнуть по шею в воду. Бассейн был мелкий, ей это не особенно удавалось, зато брызги летели во все стороны. Наконец она прикрыла все стратегически важные места широкими листьями лотоса и проговорила с милой улыбкой. «Дети, вы не спите?» — Ой, а мы с Александром Романовичем решили немного свежиться Вы же не против? Тут Далгет наконец отмер и прокашлялся. Э, — Что вы, Софья Карловна, конечно, не против. Э, он неопределенно помахал рукой. — Купайтесь, да. А мы... — А воду мы потом уберем, — улыбнулся папа Один жест, и все лужи с пола собрались обратно в бассейн. А Лера, глядя на это, невольно подумала. Чего еще она не знает о своей семье? «Ну что вы, Александр Романович!» Чуть не поперхнулся долгет. Не стоило беспокоиться. «Спасибо!» — одарила его улыбкой теща. И, кажется, снова собиралась обернуться крокодилом. Однако они этого уже не видели, — потому что со страшной скоростью рванули оттуда. Пробежав половину коридора, Лера остановилась отдышаться, взглянула на мужа и не могла удержаться от смеха. У него до сих пор волосы стояли дыбом и торчали во все стороны. Однако дальше уже двигались по спящему дворцу без происшествий. Если не считать того, что из покоев, в которых поселили главу клана Синих, доносились странные звуки и грохот. Еще один переход, и, наконец, они добрались до зала для беседы. Далгет быстро завел ее туда, запер дверь и выдохнул с облегчением. Но теперь ему еще предстояло перелопачивать старинные свитки. Вот когда Лера порадовалась, что наги хранят информацию суперкомпактно. Они пересмотрели все, что касается Ашхи, но ответа на интересовавший ее вопрос так и не нашли. — То есть ответа нет? — спросила Лера. — Как видишь, — проговорил Далгет, перекладывая свитки с широкой каменной столешницы обратно в ниши на стене. — Значит, нет и запрета. По принципу, что не запрещено, то разрешено? — Что ты имеешь в виду? Это я тебе скажу завтра утром. Лукаво улыбнулась она и поманила мужчину к себе. Дважды его приглашать не пришлось. А завтра утром.